«Я больше не работаю в департаменте». «Это вместо «здравствуйте». А департамента больше нет», вздохнул влиятельный секретарь. «Может, все-таки пропустишь меня в дверь?» «Стоит ли?» «Я отвечу на все твои вопросы, даже не заданные». Фатма посторонилась, пропуская секретаря в квартиру. «Департамент болон прикрыл?» «Болон, болон». «Да что вы за сволочи такие!» Закричала вдруг Фатма со слезой в голосе. «Вам же ни в чем, верить нельзя. Для вас ничего святого нет». Секретарь пожалел, что не взял с собой Ротави. В словесном или интеллектуальном поединке он мог победить почти любого. Но как бороться с женской истерикой? Кому нельзя верить? Вам, кабелям, вы же эгоисты. Только о себе думаете Вам наплевать на вид Наплевать на оледенение Ты просто слишком долго Общалась с худшей частью Населения Ну да, ты же не поймешь Пока тебе диаграмму с цифрами Под нос не сунут Фатма уже взяла себя в руки Да, я работала с дерьмом Но за свои слова отвечаю Сколько уклонистов Среди мужчин и сколько Среди женщин Точно не помню, но цифры приблизительно равны. Вот, но женщин, получивших повестки департамента, в восемь раз больше, чем мужчин. На одну бабу, уклонившуюся от явки, приходится восемь мужиков. Убедила. Ну и что дальше? Булан клялся и божился, что не будет мстить департаменту. Ты не дослушала. Он не закрыл департамент. Он его перепрофилировал. Комклав уже принял постановление. Оно будет оглушено на ближайшем заседании. Но я пришел не по этому поводу. Исчез тетран. Оставил непонятное письмо и исчез. Нужно узнать, что с ним стало. Это дело всепланетной важности. Секретарь, я не работаю в департаменте. Я веду занятия оздоровительной гимнастике. Для будущих матерей. Если Титран исчез, значит, у него были на это причины. Он исчез после того, как вступил в контакт с девочками Болона. Кстати, он передает тебе персональный привет. Кто? Титран? Нет, криминал Болан. Ротави подкармливает шоколадками, а тебе только привет. Уж извини. Секретарь, вы хотите сказать, что он вернулся в наш мир? Не хочет он возвращаться. Ему и там хорошо. Но его девочки по нашим магазинам бегают. Тетран с ними побеседовал и исчез. Нужно выяснить, где он, что с ним и что он делал перед тем, как исчезнуть. Берешься? Берусь. Влиятельный секретарь положил на стол блок компьютерной памяти. Здесь ответы на все твои вопросы держи меня в курсе. В любое время дня и ночи на карту поставлена безопасность вида.